Спарк сбросил скорость и попросил кожаного. «Пожалуйста, достаньте в ящике новую пачку сигарет мои и скрошились». Тот открыл крышку, Спарк прибавил газу, парень чуть нагнулся, разглядывая то, что лежало в ящике. «Ну давай, машинка, давай, испано-сюизочка, гони, ты же такая устойчивая, скорость незаметно идет, как плывет. Плыви, голубонька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 Ощутил, какой он тяжелый. Успел подумать, что это парабеллум. И обрушил удар, который с ужасом услышал. Такой он получился хрустящий. Парень обмяк, как куль. Сполз на пол. Лежи, если жив. Лежи и не двигайся. Не я это затеял, а твои ригельты и лангеры с долбанными фюрерами затеяли все это. Спарк обернулся. Перегнувшись через сиденье,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 Нажал на акселератор, свернул в переулок так резко, что из-под колес появились дымки. На какой-то миг запах сжженной резины стал явственным, словно бы прямо здесь, в громадном краснодеревом салоне, жгли электрический шнур. «Двинешься — убью», — повторил Спарк. «Сейчас следует попугать его истерикой. В таких ситуациях надо играть» психологический фактор страха закрепляется криком и истерикой логикой буду оперировать когда втолкну этого гада в подвал кригельту время еще есть мы должны успеть это будет ужасно если я опоздаю